Глава 3. Пов. Алиса. Коробки, расставленные по квартире, навевают жуткую тоску, словно мы не переезжаем, а сбегаем на край света, оставляя привычную, понятную жизнь позади. Надеваю черную вязаную шапку, поправляю очки, съехавшие на нос, и п о к и д а ю квартиру, крикнув маме, что ухожу. Хорошего дня, родная. прилетает мне в спину, но в ответ я лишь невнятно мычу, спускаюсь по лестнице. Голова немного гудит, а нервный озноб только усиливается, когда я выхожу в морозное февральское утро. Пчерашний понедельник, наверное, был одним из самых напряженных дней в школе, если не считать дни экзамена в девятом классе. Мне казалось, что я везде чувствую на себе ненавидящий взгляд Лолы. И слышу ее недовольное шипение за спиной. Сегодня, наверняка, будет также, и с этим уже надо что-то делать. Времени все меньше. Первые пару уроков вместо того, чтобы слушать учителей, я пытаюсь придумать убедительную речь. Мне необходимо как можно скорее объяснить Лоле свою позицию, чтобы избежать н е д о п о н и м а н и й между нами. Только в голову ничего путного не идет. в с ё звучит слишком жалко, словно я пытаюсь оправдаться, а ведь моей вины здесь нет. Я не виновата, что наши родители познакомились и влюбились, не виновата, что они решили съехаться и пожениться. Если уж говорить на чистоту, то мы с Лолой обе пострадавшие стороны. Во время обеда, когда вся параллель одиннадцатиклассников собирается в столовой, по обыкновению начинается бойня. Между парнями за порции вечно худеющих девчонок. Осторожно ступаю с подносом к столу нашего класса, как вдруг сталкиваюсь лицом к лицу с Ваней Хованским, во рту которого уже торчит булочка с капустой. Он так и не заходил на сервер с кануна дня всех влюбленных, и внутри меня появляется странное чувство, будто я соскучилась по нашей болтовне. Уже было собираюсь поздороваться. но быстро себя одергиваю. Мы ведь не знакомы в реале, нельзя политься. Ваня о т к о с ы в а е т от булочки внушительный кусок и шутливо кланяется, пропуская меня, прижимает одну руку к груди, а второй, в к о т о р о й зажата булочка, театрально взмахивает. Плотная ткань небесно-голубой рубашки натягивается на крепких плечах Хованского, на щеках появляются милые ямочки, а взгляд озорной. И очень даже добродушный. Мое лицо мигом т е п л е е т и я, скрывая смущение, з а в е ж л и в о й улыбкой, ступаю дальше. Но не успеваю далеко отойти. Ты будешь есть макароны? Рядом звучит знакомый голос. Медленно поворачиваюсь. Ваня многозначительно таращится на тарелку на моем подносе. Неужто Маришка свою порцию зажала? Или ему все равно мало? Кстати, слухов о том, что Хаванский и Мартынова уже начали встречаться, я пока не слышала. Но это не значит, что они не вместе. э Тяну я хрипло. Извини, но я уже обещала свою порцию однокласснику. Да, ну ладно. Ничуть не расстроившись, бросает Ваня и переходит от меня к следующей девочке с этим же вопросом. Легонько встряхнув волосами. Шагаю к столу и опускаюсь на стул рядом с Игорем Власовым. Игорь мой неизменный сосед по парте еще с е д ь м о г о класса, и из тех времен между нами закрепился обоюдный договор. Я делюсь с ним едой и даю списывать домашку по физике и математике, а он носит все толстые учебники и подсказывает мне на диктантах по русскому. А еще мы никогда не лезем друг к другу с пустыми разговорами. идеальные отношения. Переставляю тарелку с макаронами на поднос Игоря, поправляю очки и беру в руки стакан с чаем. Гомон отражается от стен и смешивается со стуком столовых приборов. Делаю пару г л о т к о в а затем в очередной раз обработав ладони антисептиком, отщипываю от булочки небольшой кусочек. Но так и не доношу его до рта. Через пару столов от нашего Располагается стол класса В, в самом центре которого сидит спевак. И ее всегда легко найти в толпе, ведь она упрямо игнорирует классический стиль в одежде. Сегодня на Лоле ярко-желтый свитшот, на шее блестит несколько подвесок и кулонов. Светлые волосы привычно взъерошены, а передние пряди заплетены в небрежные косы. Не знаю, как ей это удается, но кажется... даже просто встав с утра с постели, она может сняться для обложки журнала. Лола ловит мой взгляд. По ее лицу трудно сказать, о чем именно она думает, то ли придушить хочет, то ли разреветься. И если честно, я могу ее понять, сама в подобном замешательстве. От п е р е г л я д о к со мной спевак отвлекает Илья Мироненко. Он занимает место рядом. И легонько пихает ее локтем, о чем-то заговорив. Лола отворачивается, отвечая ему, а после в меня впивается уже другой взгляд. Мироненко смотрит в упор, нескромно разглядывая. Неужели они говорили обо мне? Что она ему сказала? Хочу уже трусливо отвернуться, но Илья вдруг склоняет голову, и мне чудится, что на его губах появляется загадочная п о л у у л ы б к а Как бы говорящая, а я знаю секрет. Становится жутко неуютно. Не знаю, куда себя деть. Но тут на помощь приходит Ваня. Он садится перед друзьями, загораживая им обзор. И я замечаю, что кое кого не хватает. Кирилл Меньшов обычно ни на шаг не отходящий от Лолы, вот уже второй день отсутствует. Может быть, заболел? А л и с ты булочку будешь? Спрашивает Игорь. Нет, но я от нее уже отломила. Ничего, твои руки самое чистое, что есть в нашей школе. Тихонько усмехается он. Тогда бери. Одобрительно киваю я и поднимаюсь и з з а стола. Ну и каким образом мне поговорить с Лолой? Она ведь все время в окружении друзей и одноклассников, а мне не хотелось бы, чтобы нас с ней видели вместе. Начнутся вопросы, поползут слухи, да и не сильная я в живом общении. Мне проще п о с е т и может, стоит просто написать ей. К середине последнего урока моя нервная система уже расшатана настолько, что невозможно терпеть. Осторожно достаю из сумки телефон, стараясь не привлекать внимание Елизаветы Вячеславны. Учительница географии со скептическим выражением лица слушает интеллектуальные потуги Светы Вишневской, а я принимаюсь искать в социальных сетях страницу Лолы. Через несколько минут через экран на меня уже томно глядит спевак. Либо это действительно была профессиональная фотосессия, либо у нее в знакомых есть талантливый начинающий фотограф. Я и сама немного увлекаюсь фотографией и съемкой видео. Но мне больше нравится работать с отснятым материалом, чем часами на пролет корежиться с камерой в руках. И все-таки нельзя отрицать, что Лола очень эффектная и красивая девушка. Правда, на большинстве кадров она выглядит какой-то печальный что ли. Наверное, всего лишь образ. Ведь я еще ни разу не видела спевак грустной. Дав себе еще немного времени на подготовку, все-таки жму на кнопку написать сообщение. Разворачивается диалоговое окно, но еще до того, как я решаюсь коснуться букв на клавиатуре, приходит сообщение. Лола Спивак. Привет. Думаю, нам стоит поговорить. Удивленно округляю глаза. Это как вообще? Здесь где-то камеры? Она следит за мной? Или может у нее есть предложение, присылающее о повещение о том, что кто-то заходил на ее страницу? Игорь недоверчиво косится в мою сторону, по всей видимости услышав тихое пыхтение. Но я быстро отмахиваюсь, без слов заверив его, что все в порядке. Алиса Романова. Привет. Согласна. Лола Спивак. У тебя последний урок? Алиса Романова. Да. Лола Спивак. Тогда встретимся в кофейне, что у театра драмы. Рядом со школой есть по меньшей мере две кофейни, а в ту, что предложила Лола, идти, наверное, минут тридцать. Путь не близкий, зато вероятность того, что кто-то из одноклассников увидит нас, значительно снижается. Если потороплюсь, доберусь и за 20. В целом неплохой вариант. Алиса Романова. Хорошо. Блокирую экран мобильного, перевожу взгляд на часы, висящие над дверью кабинета географии, и принимаюсь отсчитывать секунды до конца урока. Порядком запыхавшись, хватаюсь за ручку двери из темного пластика и распахиваю ее под мелодичный перезвон колокольчика. В небольшом зале, стены которого выкрашены в черный, играет приятная лаунж-музыка. И витают ароматы молотых кофейных зерен. Осматриваюсь и среди немногочисленных гостей быстро нахожу желтое пятно. Лола сидит в укромном уголке, уставившись в телефон, но ну, стоит мне подойти ближе, как она мигом поднимает голову. Ты долго? Недовольно говорит спевак. Извини, выдавливаю я, все еще не восстановив дыхание. Погоди, ты... ты пешком шла что ли? Молча киваю и стягиваю шапку, затем снимаю теплую куртку и опускаюсь на стул, с удовольствием вытянув ноги. Лола поджимает губы и тянется к стеклянному чайнику, что стоит на подставке с крошечной свечкой-шайбой. Тут вкусный ягодный чай, говорит спевак, куда мягче, и пододвигает ко мне наполненную чашку. Вот, держи. Спасибо. хрипло произношу я и достаю из переднего кармана школьной сумки пузырек антисептика и салфетку для очков, чтобы привести себя в порядок. Молча потягиваем чай, и с каждой секундой напряжение между мной и Лолой сгущается все сильнее. Из колонок под потолком звучит обработанная версия песни Стинга Shape of My Heart, но даже это не помогает расслабиться. Все это неловко. пересели в себя, заговариваю первой. Не то слово. Тут же соглашается Лола. Когда ты узнала? 1 4 февраля. А ты? Тоже. И снова пауза, в которой каждая из нас уверенно жалеет себя и хочет поскорее сбежать. Когда вы переезжаете? Задает следующий вопрос с п и в а к Вещи почти собраны. Как я поняла? Завтра уже приедут грузчики. Мама говорила, что в субботу они с твоим отцом идут на корпоратив в честь дня защитника отечества, а в воскресенье собираются праздновать помолвку. Поэтому до выходных переезд решили не откладывать. Да. Как т о уж через чур печально, уточняет Лола. А я и не знала. Она опускает голову, пряча взгляд. Что-то в ее виде совсем не сходится с тем образом. которые я себе представляла. Слушай, Лола, начинаю осторожно, я сама не в восторге от всего этого, но они вроде бы счастливы. Думаю, несколько месяцев мы с тобой как-нибудь переживем. Несколько месяцев? Хмурится она. Мама сказала, что ты собираешься в Москву, да и я сама планирую поступать. Вы с ней так близки? Голос Лолы вдруг становится хлеще, а ее подбородок морщится. Она тебе все рассказывает. Наверное, отвечаю сконфуженно и хватаюсь за чашку, чтобы промочить горло. Очередная пауза затягивается. Лола стучит пальцами по столу, отвернувшись к высокому окну. Из колонок теперь звучит интерпретация песни Эми в а й н х а у с "Back to Black". что только добавляет воинственности моей собеседницы. Мне не давали п р а в а голоса, но я не стану скрывать, что все это мне не сильно нравится. Не пойми меня неправильно, Алиса, но жить с чужими людьми я это понимаю, и уж точно не стану тебя осуждать. Как ты догадываешься, меня тоже особо не спрашивали, но мы можем хотя бы постараться сделать эту ситуацию более-менее. приемлемый ради родителей Лола поджимает губы медленно кивая и наконец-то поворачивается ко мне лицом а у нее тяжелый взгляд тогда договоримся на берегу произносит она деловым тоном в школе наше соседство а ф и ш и р о в а т ь не станем но дома нам не обязательно шарахаться друг от друга согласна твердо отвечаю я Но это не значит, что мы теперь, конечно, нет. Я не собираюсь лезть в твою жизнь или втягивать тебя в свою. Просто представим, что это подготовка к жизни в общежитии. Ты планируешь жить в общаге? Аккуратная бровь спевак недоверчиво приподнимается. М -м -м, неуверенно тяну я. Да. Вряд ли отец это допустит. Я не собираюсь садиться ему на шею. Ну да, там и так тесновато. Хмыкает Лола, как мне кажется, почти безлобно. Значит, мы обо всем договорились? Да, думаю, да. Если у тебя есть еще какие-то шоколадки, выпаливает она. Не ешь мои шоколадки, и никто не пострадает. Я вообще т о слежу за фигурой, но мне спокойнее. Когда есть антистрессовый запас. О, без проблем. Я не очень люблю сладкое. Да? А как же ты тогда расслабляешься? Убиваю. Что? Мобов. Объясняю я, но быстро понимаю, что для человека далекого от мира компьютерных игр это ничего не меняет. То есть я хотела сказать, что играю в комп. Это меня расслабляет. А, ну ладно. Вот напугало, хихикает Лола. И все-таки я рада, Алиса, что мы с тобой все прояснили. Да, Лола, и я тоже. Мои губы вздрагивают в легкой улыбке облегчения. Спевак улыбается мне в ответ. Похоже, нам обеим полегчало. Это хороший знак. По крайней мере, теперь мы точно не станем повторять сценарий сказки о Золушке, потому что еще неизвестно. Кто из нас стал бы по-настоящему зловредной сводной сестрой? Как тебе кольцо? Вдруг с интересом спрашивает с п и в а к Красивое. Пожимаю плечами, потому что не знаю, что еще ответить. Да уж. Влад не мог у д а р и д и в г о р я з ь лицом. А т ы не в курсе, когда они планируют свадьбу. Так странно, что она задает эти вопросы мне, а не своему отцу. Вроде как летом, в конце июля или начале августа. М -м, ясно. Она задумчиво смотрит в пустую чашку, давая понять, что общие темы мы уже точно исчерпали. Ну, я пойду. Сколько я должна тебе за чай? Нисколько. Мои деньги, твои деньги. Ухмыляется Лола. Очень смешно. Я шутливо закатываю глаза, поднимаясь. Угощу тебя в следующий раз, когда нам снова нужно будет обсудить общие проблемы. Договорились. Тогда пока. Пока. Отзывается Лола, хватая со стола мобильный и проводит пальцем по экрану. Надевая куртку и прихватив шапку, покидаю кофейню. Дышать, если честно, становится куда легче. Даже холодный воздух кажется сладким, но это, наверняка, из-за вкуса ягодного чая, осевшего на щеках. Теперь меня ждет самое главное и сложное — упаковать компьютер так, чтобы он доехал до нового дома в целости и сохранности. Пов, Лола, о крошка и с т о ш н о о р ё т вцепившись зубами в мой чулок. По какой-то неведомой причине оказавшийся за комодом комнаты, которая раньше была в нашем доме гостевой. Накануне мы с Владом хорошенько все вычистили, но давняя пропажа оказалась незамеченной, и вот теперь мне приходится вытаскивать кошку из-под комода силой перетягивая чулок. Кошачий ор эхом разносится по еще полупустой комнате. А крошка очень строптивая. Скорпион, как и я, оправдываюсь перед Алисой. которая с удивлением наблюдает за нашим противостоянием. У нас день рождения в один день, 17 н о я б р я Однако кошки плевать на мои оправдания. Она снова вгрызается зубами в чулок, чем приводит меня в бешенство. Теперь я тяну еще сильнее, а крошка шипит еще громче. Алиса п я т и т с я к выходу. На ней черные мягкие джоггеры и черная толстовка на замке. Вне школы Алиса выглядит более расслабленно и необычно. Все-таки школьная форма никого из нас не украшает. Мне нравится ее спортивный костюм. Я даже думала сделать комплимент, но в последний момент застеснялась. Вот что ты будешь с ней делать? Ворчу я? Все-таки сдавшись и отпустив чулок. Внезапно Алиса приседает на корточки и зовет окрошку. «Кс -кс -кс. Это бесполезно. Качаю головой я. Она никого не признает, кроме меня. Хотя сегодня о к р о ш к а не жалует даже свою хозяйку. Так без ц е р е м о н н о разорвать чулки на моих же глазах. Но Алиса продолжает звать о к р о ш к у протянув вперед руки. Ну давай, о к р о ш е ч к а иди сюда, ласково просит она. Наверное, у Алисы, как и у кошек, девять жизней, а крошка может так сильно вцепиться, что мало не покажется. Один раз Кирилл пытался с ней поиграть, так в итоге пришлось наложить несколько швов. Это беспо... Снова начинаю я, но о крошка вдруг отпускает мой чулок и в развалочку направляется в сторону Алисы. Я им моргнуть не успеваю. Как кошка уже ластится к Романовой и громко мурчит от удовольствия. В этот момент в коридоре появляется Влад с огромной коробкой в руках. А ведь такую же картину я наблюдала буквально неделю назад, когда дядюшка съезжал от нас. Круговорот переезда в природе. Завидев мурчащую окрошку, Влад удивленно смотрит на меня, а я только растерянно пожимаю плечами. Ты мыла руки в а л е р ь я н к о й Спрашивает Влад у Алисы. Или ела недавно колбасу? Подключаюсь я. Теперь наступает черед Алисы, растерянно на нас смотреть. Ничего такого, наконец, отвечает она. Этот з в е р ь о п а с е н предупреждает Влад. Может откусить руку по локоть и прогрызть шапку сварежками, как моль. И все из вредности. С моими вещами пару раз такое было. Говорю я в подтверждение своих слов, взмахнув отвоеванным чулком. А так и не скажешь. Негромко смеется Алиса, и кажется, за это утро я впервые слышу ее смех. Несмотря на нарочитую дружелюбность, вещи мы разбираем в весьма напряженной обстановке, хотя каждый из нас старается сделать вид, что не происходит ничего страшного, будто мы в самом деле каждые выходные съезжаемся и разъезжаемся семьями. Она же такая мила, я продолжает Алиса, и тут происходит совсем необъяснимое. Моя кошка взбирается на руки к а л и с е Теперь мы с Владом находимся в еще большем смятении. Наверное, ты заклинатель змей, потому что окрошка, т а еще змеюка, заключает Влад, проходя в комнату, которая теперь будет принадлежать Алисе. Раньше я жила на втором этаже одна. И он принадлежал мне полностью. Теперь наши комнаты находятся рядом, через стенку, и я, если честно, до сих пор не могу в это поверить. Какой у тебя красивый костюм! Искренне говорит в л а т а л и с а словно между делом. Тот самый комплимент, на который я так и не решилась. Алиса принимает слова дяди со смущенной улыбкой. А я вдруг ловлю себя на мысли, что мне ужасно хочется, чтобы Влад понравился Романовой. Хотя кажется, это не составит особого труда. Владу даже не нужно стараться для этого. Он и так отлично располагает к себе людей. С утра дядюшка уже рассмешил Алису, когда делал экскурсию по дому, сообщив, что если она вдруг почувствует толчки, это движение тектонических плит. Ведь я впервые за долгое время сделала уборку в своей комнате. Все утро я ношусь с коробками по дому, помогая Алисе и ее маме разбирать вещи. И то и дело бросаю взгляд на отца. Ради такого случая он даже взял на работе отгул. п а п у не узнать. Обычно сдержанный и серьезный, сегодня он шутит не меньше Влада и все время улыбается, как мальчишка. Когда он обращается к Лере... В его глазах вспыхивает теплый свет, а когда они разговаривают и счастливо смеются, мы с Алисой не с г о в а р и в а я ь переглядываемся. Наблюдая за веселым отцом, мне вдруг наоборот становится грустно. Теперь все реже, но все-таки я продолжаю задумываться о том, какой была бы моя семья, если б мама осталась жива. Занимал бы такое же важное место в моей жизни Влад. Ведь именно он взял меня на воспитание после трагедии, чтобы папа окончил университет и встал на ноги. Когда я родилась, короткая, но яркая модельная карьера дяди подходила к концу, и он посвящал мне все свое время. Не знаю, з а м е ч а ю т ли остальные моё смятение, но от Влада скрыть свои чувства не удается. Слишком хорошо он меня изучил. Из тебя плохая актриса. Шепчет он мне на ухо, когда мы, разгрузив большую часть вещей, оказываемся на кухне. Лера и Алиса разбирают продукты из пакетов и что-то весело при этом обсуждают. Видно, что они часто готовят вместе. А я чувствую себя на кухне как бесполезное пятое колесо. Что? Нервно откликаюсь я. Улыбаюсь и стараюсь быть гостеприимной, как учили вы с папочкой. Но они ведь не в гости приехали. Мягким голосом напоминает Влад. В этот момент Лера оглядывается и улыбается мне, затем спрашивает что-то, но я, разволновавшись, почему-то ее не слышу. В ушах шумит, будто я долгое время сижу под водой. Продолжая молча улыбаться, а Влад громко вместо меня отвечает: "Чеснок у них в нижнем ящике. Ага, вот здесь." Затем снова склоняется ко мне и говорит: "Ты похожа на Гарольда, скрывающего б о л ь Зайц. Если что, то сегодня можешь переночевать у меня. Предлог придумаем. На нас больше никто не обращает внимания, и я выдыхаю. Нет, все нормально. Это я так задумалась просто. Вечно же я не могу прятаться. Буду вливаться в коллектив." Ты только пообещай, что останешься на ужин. В ответ Влад ободряюще кладет руку мне на плечо. Но только до десерта. У меня вечером свидание. Свидание? Тут же загораюсь я. А с кем? Любопытство сгубило кошку. Настанет время, все тебе расскажу. А если еще и Влад женится? Две свадьбы подряд я не переживу. Ужин проходит не так страшно, как я себе представляла. Влад явно разряжает обстановку, докучая Лере бесконечными вопросами. Хотя Алисе тоже достается. Узнав, что Та занимается монтажом роликов, дядюшка тут же берет девчонку в оборот, и весь вечер мы слушаем про его рекламное агентство. За столом я не могу сдержаться и в основном разглядываю Леру, как она реагирует на шутки Влада, улыбается и даже жует. В один момент Лера ловит мой взгляд, но я упрямо первый не отвожу глаза. Влад говорит, что иногда мой тяжелый внимательный взгляд может пугать, но Лера меня не боится. Снова ласково улыбается мне, и я отмечаю про себя, что улыбка у нее очень красивая. У них с Алисой одинаковые улыбки, а еще они похоже смеются и заинтересованно склоняют головы, когда кого-то слушают. Я тоже улыбаюсь Лере в ответ и отвожу взгляд. После ужина папа и Лера собираются на прежнюю квартиру за забытыми вещами. Влад на таинственное свидание, а я вызываюсь мыть посуду. Все-таки к г о т о в к е я не имела никакого отношения. Мне не сложно, тем более, что основную часть работы сделает за меня посудомойка. И все-таки чувство, что Лера и Алиса просто у нас в гостях? Меня не покидает. Кажется, что сейчас мы разойдемся, а завтра встретимся с Алисой в школе и, как обычно, даже не поздороваемся друг с другом. Со звоном расставляют тарелки в посудомойку и чувствую спиной, что Алиса так и не уходит в свою комнату. Себе помочь? Наконец подаёт она голос. Да тут тебе и делать нечего. Слишком резко отвечаю я. Как знаешь, говорит Алиса. По-моему, ужин получился неплохим. Да, было очень вкусно. Соглашаюсь я, хотя Алиса наверняка имеет в виду не вкус еды, а я и впрямь сто лет таких вкусных домашних блюд не ела. А вы? Вы всегда так ужинаете? Вспоминаю, как Лера и Алиса увлеченно и слаженно орудовали у плиты. Ну да. Немного смущенно улыбается Алиса. А как иначе? Повезло. Я люблю своего папу, но мне кажется, что жить с мамой определенно в чем-то прикольнее. е щ ё с м о т р я какой папа. Усмехается Алиса. Ты со своим не общаешься. Алиса качает головой. А он знает о т в о ё м существовании? Да, но это ничего не меняет. У него другая семья. Не общаться с нами – это его принципиальная позиция. Алиса все-таки берет грязные тарелки со стола и передает их мне. Вот козел. В сердцах возмущаюсь я. И не поспоришь. А моя мама. Начинаю я и вдруг замолкаю. Наверняка Алиса и без того в курсе нашей истории, раз они с мамой всем делится. Взгляд Романовой становится сочувствующим, и я снова непроизвольно начинаю хмуриться. Ты можешь идти. Дальше я сама. Ненавижу чувствовать себя неловко, а в последнее время это происходит слишком часто. Алиса растерянно кивает и молча разворачивается, а я вдруг остро чувствую свою вину за резкость и окликаю ее. Алиса, раз уж мы теперь живем вместе, хотела тебя предупредить. Алиса оборачивается и заинтересованно смотрит на меня. Я по утрам пою, когда собираюсь в школу. Собираюсь долго и пою тоже долго. Эм, окей. Алиса собирается выйти из кухни, но я снова ее предупреждаю. Пою долго и громко. Песню из Леди Баг. Ну знаешь, днем я Маринет, обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Хорошо, буду иметь в виду. Кивает Алиса. И я вижу, что она еле сдерживает улыбку. Я могу идти? Ага. Тоже киваю я, но потом снова спохватываюсь. п о ю долго, громко и не очень хорошо, если честно. Алиса больше не сдерживается и смеется. Я, глядя на нее, тоже смеюсь. Как хорошо, что нам удается разрядить обстановку. После уборки на кухне, поднимаясь на второй этаж. Дверь в комнату Алисы закрыта, и я слышу, как оттуда доносится зарубежный рэп. Интересно даже, как она в итоге расставит там свои вещи. А еще интересно посмотреть на ее комп, о котором я за ужином столько слышала. Я видела игровой комп у Хаванского, когда мы зависали в его квартире. Огромный, красивый, а клавиатура переливается всеми цветами радуги. Самая далека от этого. У меня старый разбитый ноут, обклеенный яркими наклейками. На нем я смотрю сериалы и готовлюсь к экзаменам. А вот моя комната после уборки кажется мне неуютной и непривычно пустой. Зажигаю т о р ш е р и сажусь в кресло с учебником биологии, но параграф в голову не идет. Не покидает мысль, что за стенкой теперь живет мало знакомая девчонка, с которой из общего у нас только любовь наших родителей. Внезапно из комнаты Алисы доносится пронзительный визг, и я подскакиваю, словно ужаленная. Может, Акрошка все-таки пришла в себя и решила показать характер? к о м н а т у Алисы я вбегаю решительно без стука. Романова стоит рядом с компьютерным столом и растерянно смотрит на балкон. Я п е р е в о ж у взгляд туда же и вижу Илью Мироненко с букетом роз в руках. Что здесь происходит? кричу я. направляясь к балкону. Теперь он у нас общий. Алиса продолжает стоять, не двигаясь, а из наушников, которые теперь покоятся на ее шее, слышится обеспокоенный мужской голос. и л ь я просто перепутал комнаты. Откуда роза у него в руках? Тоже догадываюсь. Я открываю балконную дверь, запуская м и р о н е н к о внутрь. На улице уже давно стемнело, и за спиной Ильи виднеется наш красиво подсвеченный поселок. Сначала Разуся, й сердито говорю я, е ж и с ь о т х о л о д а Не тащи снег в дом. Мироненко послушно скидывает модные ботинки, при этом не сводя заинтересованный взгляд с Алисы, и я чувствую, как ей сейчас неловко. Добро пожаловать в наш дур дом. б о р м о ч у я Романовой и тяну за собой Илью. Он проходит мимо Алисы, словно завороженный, но по пути все-таки достает одну из роз и протягивает ей. Прости, что напугал, я комнаты перепутал, здесь свет ярче горел. Алиса молча принимает розу. Мужской голос в наушниках так и не замолкает. Выталкиваю Илью из комнаты и, закрыв за нами дверь, тут же накидываюсь на него, словно фурия. Что за фигня? Я просила вас так больше не делать. А если бы ты сорвался? Хорошо, что папы дома нет. В теплую погоду я сама часто пользуюсь этим лазом, чтобы удрать из дома. Там же рядом находится запасная калитка, через которую, судя по всему, и зашел Мироненко. Я показала ребятам этот способ пробраться ко мне еще летом. Тогда мы вместе сбежали на музыкальный фест без ведома отца. Правда, Кирилл никогда не пользуется этим лазом, потому что боится высоты. Тебе от Кирюхи, как ни в чем не бывало, протягивает мне букет роз Илья. Это я уже поняла. Ворчу я. А лично подарить у него к и ш к а танка? Вы правда теперь живете вместе? Похоже, это единственное, что интересует Илью. Он то и дело поглядывает на дверь, за которой теперь очень тихо. Правда. Илюша, но ну если скажешь кому-то в школе, при душу. Буду к вам заглядывать почаще. н а г л о у л ы б а е т с я Мироненко. Я пихаю его локтем в мягкий дутый пуховик. Будешь злоупотреблять, я на тебя окрошку натравлю. Мы спускаемся на первый этаж, и весь наш путь я, конечно, выгораживает своего друга. Нет, он правда сам хотел тебе сюрприз сделать, но в последний момент дал заднюю. Ты ж знаешь, как он боится высоты. Знаю. Твои друзья хитрые и умные, а ты? Безбашенный ты, Илюша. Я вообще думал тебе розу просто на балконе оставить. А чего? Мы их зря в поселок перли после тренировки, что ли? Так Кирилл здесь? Ну да, здесь. У запасной калитки. Он у отца вот эту растачку без спроса взял. Мы решили по городу покататься. м а ш и н у нужно уже вернуть. Я оставляю розы в прихожей и, накинув на плечи шубу, выхожу вместе с Ильей на улицу. Ваня и Кирилл о чем-то негромко разговаривают, а, заметив меня, оба не сводят взгляда. Неловкая пауза затягивается. Лола, я правда хотел сам, начинает хриплым голосом Меньшов, и я только сейчас понимаю, как сильно за эти дни по нему соскучилась. Молча делаю несколько шагов навстречу. И крепко обнимаю Кирила. л Сейчас он для меня как напоминание, что размеренная прежняя жизнь, в которой все стабильно и хорошо, еще существует. Моя привычная жизнь. Прости, говорю я, уткнувшись носом в куртку Кирила. Ты был прав. Развела драму на ровном месте. А за эти дни, пока мы не общались, столько всего произошло. Во время нашего разговора. Илья привычно дурачится, изображая вздохи умиления. Ваня же продолжает стоять, как вкопанный, не сводя с нас непривычно серьезного взгляда. Давай отойдем, не будем мешать глупкам. Предлагает ему Илья, но Хованский не двигается с места. Голос подает Кирилл. Лола, нам нужно ехать, чтобы отец не з а с ё к пропажу машины. Мы поговорим завтра, хорошо? И я просто хотел сделать для тебя что-то приятное. Заглядываю в глаза Меньшову и киваю. Кирилл целует меня в губы на прощание, а Ваня напоследок оборачивается и снова о д а р и в а е т странным взглядом. Когда ребята уезжают, я возвращаюсь в дом, ставлю букет в вазу в столовой и поднимаюсь на второй этаж. Снова прислушиваюсь, Алиса за дверью с кем-то не громко разговаривает. Забиваю на параграф по биологии. Теперь мне точно не до него. Кирилл сделал шаг к нашему примирению, и все-таки Ванян взгляд так и не выходит у меня из головы. Открываю страницу Хованского и пишу ему: Лола Спивак, еще раз привет. Ты сегодня был каким-то странным. Ваня сразу читает мое сообщение, но оставляет его без ответа.